Глава 5 Я изучил рецепт блюда, которое он готовил. Последние пятнадцать минут стрипни выглядели лишь чуть менее сложными, чем операция по замене митрального клапана. Это был мой шанс. Джек жарил арахис, а я выключил звук на своем сотовом, перевел его в вибрационный режим, и он зажужжал у меня в кармане. Я достал телефон, извинился и вышел. Джек едва заметил мой уход, склонившись над сковородой. Я ответил на фальшивый звонок словами «Привет, милая!» и пошел на второй этаж. Когда дело касается вынюхивания тайн Джека, у меня есть одно преимущество. Немалую часть детства я провел, таскаясь за братом, подслушивая и шпионя за ним, поэтому отлично разбирался в его тайниках. А как еще я смог бы обеспечить себе в подростковом возрасте мощными петардами и старыми номерами плейбоя? Я пошарил под матрасом его спальни. Больше по старой привычке. Но ничего не нашел. Я простучал стены платяного шкафа. Фальшивых панелей не было. Оставался комод. Он был из дубовых досок, очень тяжелый но я все же ухитрился без особого шума отодвинуть его на 18 дюймов от стены. В старших классах Джек прятал свою контрабанду как раз за комодом, пробив дыру в гипсокартоне. Собирал вещички в тючок, привязывал к нему веревочку, опускал груз в просвет между стенами, а веревочку приклеивал липкой лентой изнутри возле дырки. Наверное, между стенами нашей старой квартиры до сих пор висит с полдюжины мощных петард М-80. Нынешний его тайничок оказался более изящной вариацией на ту же тему. Сняв кусок гипсокартона за комодом, я увидел два навороченных сейфа с биометрическими замками. Серая стальная дверь верхнего была около четырех футов в ширину, и приблизительно двух в высоту. Обычно такая дверь означает сейф для оружия. И сейф этот был здоровенным, там мог поместиться целый арсенал. Но сейчас мои шансы вскрыть любой из них были безнадежными. Слишком мало времени. Занимаясь поисками, я не забывал, как бы беседовать с невестой. «Конечно». «Какого цвета стулья ты хочешь?» Тема резко контрастировала с инвентаризацией опасных вещей, которые Джек скрывал в своем уютном доме. Нижний сейф был поменьше, с дверцей примерно 18 квадратных дюймов, с комбинационным замком второго класса и дополнительным запором. Приблизительная стоимость около 1200 долларов. По своему опыту знаю, что такие сейфы покупают не для того, чтобы хранить свидетельства о рождении. Их обычно берут для больших количеств ювелирных изделий, денег или наркотиков. Впрочем, брат мог и спятить на почве безопасности. Мы росли в окружении воров, и привычка все прятать сделалась бессознательной. Я кое-как задвинул комод на место, и вернулся к платяному шкафу и стал осматривать ремни. Будучи тинейджером, Джек носил дерьмовый пистолетик Raven amis R-25, одно из классических пушек для субботней ночи. Примечание. Дешевый и очень компактный полуавтоматический пистолет калибра 6,35 мм для самообороны выпускавшийся с 1970 по 1991 год американской фирмой Raven Arms. Конец примечания. Стрелял он по жестянкам, но не стеснялся сунуть его кому-нибудь под челюсть, если становилось жарко. Он всегда носил его за ремнем под правой рукой, поэтому я знал, что искать. Платяной шкаф поведал мне ту же историю, что и весь дом. В нем я обнаружил полдюжины дорогих костюмов. Дзенья, Брукс Brothers и так далее. Широкие ремни, которые носят с джинсами, оказались примерно на два дюйма короче узких для костюмов. И на большинстве этих тонких ремней, дюймах в шести справа от пряжки, я нашел то, что искал. Отпечаток поясной кобуры приличного размера, Под пушку, пожалуй, сорокового калибра. Примечание. Патроны калибра 0,40 (10 мм) были разработаны американской фирмой Smith Wesson под новое оружие для сил правопорядка в 1990 году. Одновременно фирма выпустила и новую модель пистолета, но немного опоздала. Австрийская фирма Glock всего на неделю раньше предложила целых две модели пистолетов под этот же патрон, модели 22-я и 23-я, которые в конечном счете и были приняты на вооружение полиции США. Конец примечания. Значит, Джек перешел на более крупный, а его работа, в чем бы она ни заключалась, требовала хорошего костюма и потайного оружия и он определенно занимался не только тем, что забивал имена инвесторов в поисковую программу, проверяя, не мухлюют ли они с чеками. Внизу раздался телефонный звонок. Я обшарил ящики письменного стола, перебирая обычное офисное барахло, и наткнулся на черную карточку размером с обычную кредитку, но втрое толще, с медными контактами на оборотной стороне, и четырьмя стеклянными окошечками на передней. Это была электроника, но я никак не мог понять, для чего она предназначена. Вертя карточку, я случайно нажал пальцем на одно из окошечек. Вмонтированный в карточку светодиод замигал, подсвечивая темную комнату красными отблесками. Через секунду мигание прекратилось, и пока я пытался сообразить, что натворил, Экран стоящего на столе ноутбука засверкал белыми вспышками в той же последовательности. Появилась командная строка. По монитору пробежали строчки кода, а потом в центре возникло уведомление. Отпечатки пальцев не опознаны. Я замер перед компьютером и начал потеть. Мне совершенно не хотелось оставлять запись о том, что я здесь копался. Еще через секунду загорелся огонек веб-камеры, встроенной в верхнюю часть экрана, и я увидел свое лицо. Компьютер трижды громко пискнул, и на дисплее появилось. «Сканирование!» «Опознавание не выполнено. Подождите, пока мы не свяжемся с представителем». Сердце бешено колотилось. Я бросил карточку обратно в ящик стола и задвинул его. Джек наверняка услышал, и теперь уже я буду выглядеть вором. Я ждал стука в дверь и совершенно обоснованных обвинений, но не дождался. Странно. Обед уже наверняка готов, и Джек к этому моменту уже должен меня искать. Я услышал, как внизу опускаются жалюзии, как передвигается мебель. Я вышел на лестницу, «Останься наверху», — сказал Джек. Я шагнул на ступеньку ниже, выглянул в гостиную и увидел, куда подевался тот глок сорокового калибра. Джек держал его на изготовку в правой руке. «Ближе не подходи». «Теперь передо мной был тот самый брат, какого я помнил».